Из вечернего беспокойного сна меня вырвал телефонный звонок. Я отругал себя за то, что оставил телефон со включенным звуком на прикроватной тумбочке и, пошарив рукой рядом со своей головой, нащупал его и поднес к уху. «Слушаю», — сказал я, даже толком не посмотрев на экран и совершенно не представляя, кто звонит. Весь день я просидел, уткнувшись в книге, Да еще и сказывалось эмоциональное напряжение, и потому вечером меня просто выключило. Я встала из-за стола, без сил дошел до кровати и повалился на холодную простыню, даже не раздеваясь. Проспал несколько часов, почти до полуночи, видя связанные между собой сны и хаотично сменяющие друг друга картинки, пляшущие разноцветным калейдоскопом перед глазами. «Здорово!» — раздался в трубке бодрый знакомый голос. «Слушай, я тут ревизию библиотеки провел. Вспомнил, что ту книгу, о которой ты говорил, еще с пару лет как переложил из бабкиной шкатулки в стопку. Порылся в серванте, шкатулку эту нашел. Там под подкладкой еще письмо в конверте лежало». В нем что-то говорится про некий инструмент, который созывает демонов, проявляя их в мире существ без форм и заставляет выйти наружу в физическом воплощении. Это письмо, судя по всему, является дополнением книги, но я не обращал на него внимания до и только сегодня обнаружил спрятанным под фальш дно в шкатулке. Ума не приложу, что это такое, но на всякий случай сообщаю вдруг поможет в твоих изысканиях. Меня вся эта история достаточно сильно заинтриговала, и вроде бы мои познания в данном вопросе достаточно существенны, но почему-то мне показалось, что нам нужно это обдумать вдвоем. В конце концов, две головы лучше. Возможно, ты сможешь взглянуть на предмет с иной стороны и дать примерное предположение, что же это за инструмент такой. И в чем суть изложенного в письме наставления? Я встрепенулся. У меня тотчас же сложилось впечатление, будто наши жизни сейчас развиваются по какому-то четко прописанному извне сценарию. Не то чтобы я питал иллюзии относительно воли мыслепроявления или действия присущих человеку разумному. Нет, отнюдь. Но в данном случае как-то слишком искусственно все развивалось, что ли. С неотвратимостью локомотива, идущего по рельсам, без возможности свернуть влево или вправо. Будто кульминация какой-то глобальной истории маячила на горизонте. И мы были не в силах на это повлиять, и могли лишь следовать заранее намеченному сценарному плану. «Я бы очень хотел посмотреть на эту записку», Честно сказал я. Чувствую, это мне крайне необходимо в поисках. Когда мы можем встретиться? Ну, завтра я точно не смогу. У нас на работе случилось ЧП. Мне нужно завтра утром отбывать в командировку в Москву. В головной офис компании. Приеду я во вторник. Предположительно, около 19 часов уже буду дома. Так что давай через три дня и встретимся. Пойдет? Нет. «Не пойдет. Три дня слишком долго», — ответил я, сгорая от нетерпения и при этом ощущая, что мне нужно увидеть текст письма как можно скорее. «Ты во сколько уезжаешь? Завтра нужно быть на московском вокзале в восемь утра. А к чему такая спешка?» «Я тебе объясню позже», — ответил я. «Тогда давай я приеду сегодня. Много времени это не займет». Просто посмотрю, а дальше видно будет. — Да куда ты поедешь на ночь глядя? — запротестовал мой приятель. Видимо, он не очень ждал гостей сегодня в ночь. — Дружище, я прямо сейчас возьму такси. Мне ехать десять минут от силы, со всеми светофорами, плюс одеться. Через двадцать минут максимум я буду у тебя, не переживай. — Ладно, — нехотя согласился мой собеседник. Но только быстро, мне завтра утром вставать рано. И давай, знаешь что, сядешь в такси, позвони мне, я тебя во дворе встречу. В квартиру не пустишь? Ну, он замялся, мне неудобно, у меня тут женщина просто. А, ну тогда понятно. Хорошо, давай во дворе, там придумаем, куда отойти. Я положил трубку и тут же вызвал такси ко входу во двор. Шесть минут до прибытия. Начал быстро собираться. Натянул штаны, пожеванную футболку, кофту. Выдернул из недр холодильника пару бутербродов на тарелке, недоеденных еще с обеда. Спешно запихал их в себя и запил кипяченой водой из графина. Затем почистил зубы, надел ботинки и выскочил на лестницу, на ходу натягивая на себя пальто. Травматический пистолет на всякий случай положил в широкий карман на правом боку, тратить время на одевание кобуры я не стал. Когда я вышел в промозглую питерскую ночь, зябко ежись от холода, на выходе из двора очень вовремя показался желтый корпус автомобиля. Я быстро преодолел сырое и темное пространство внутри домового колодца оглядываясь по сторонам и пытаясь уловить какое-либо движение в черноте проемов междворовых коридоров, и сел в машину, облегченно вздохнув. Сказывались параноидальные мысли и страхи, продиктованные событиями последних суток. Видавший виды хиндай с водителем, пожилым мигрантом откуда-то из Средней Азии, тронулся с места выехал на набережную и повез меня по намеченному мною маршруту по практически пустым ночным улицам. Мне было немного не по себе. Я чувствовал какое-то напряжение, предоставленное своим тягостным раздумьем, сидя на заднем сиденье автомобиля. Но списал это на повышенную тревожность, отягощенную не очень хорошим состоянием здоровья. Тем не менее... Почти всю дорогу я беспокойно озирался. Уверенности придавало лишь наличие килограмма металла и пластика в правом кармане. Я так и ехал, поглаживая пальцами ребристую рукоятку пистолета, готовый в любую секунду вырвать его из кармана и открыть огонь по возможному противнику. Хотя и понимал, что если и возникнут какие-то проблемы по пути или в конце его, то, скорее всего, с тем кому это оружие навряд ли сможет сильно навредить. Однако мое сосредоточенное и беспокойное сознание все время рисовало картины возможного столкновения, и мозг пытался просчитывать возможные варианты развития событий. Психологи, разбирая поведенческие аспекты человеческого характера, повсеместно пользовались декартовой системой координат в определении типа личности. На оси абсцисс лежало параноидальное сознание, на оси ординат – шизофреническое. Я, как человек со структурированным мышлением, к тому же обладающий повышенной тревожностью и гиперконтролем, определенно относился к параноидальному типу, и сейчас это проявлялось в возбужденной психике и желании держать в поле зрения все окружающее меня пространство. Это некоторым образом нагнетало напряженность, Но мне казалось, что в эту секунду я был сжат, как пружина, готовая выстрелить. Не знаю почему, но предчувствия были достаточно дурными. Хотя, возможно, я сам себе напридумывал сверх всякой меры, думал я, глядя в окно на проносящиеся мимо желто-серые дореволюционные постройки. Машина остановилась возле небольшой арки с кованными воротами на откатном механизме. Я быстро расплатился с водителем, сунув ему в руки несколько мятых сотенных купюр и вылез из салона. Осторожно оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, я дошел до ворот, в правой части которых была калитка для жильцов дома, пребывающих пешком, и толкнул металлическую ограду от себя. Электромагнитный замок ожидаемо не работал, В старой части города в плане обслуживания придомовых территорий традиционно царил бардак. Я вошел в неосвещенный двор, преодолел расстояние до двери и, положив руку на металлическую ручку, собрался было открыть ее, как вдруг услышал из темноты слева сдавленный знакомый голос «Помоги!» — прохрипел человек. Я пригляделся и узнал в нем своего товарища, который сидел, оперевшись спиной на каменную стену, и часто дышал, выпуская изо рта едва заметное облако пара. В эту секунду у меня что-то сжалось внутри, и по коже пробежал очень неприятный холодок. Стало очень страшно. Я подбежал к приятелю и обнаружил, что он держится окровавленной рукой за живот. «Что случилось?» — в ужасе спросил я, не зная, что делать дальше. Мой приятель откинул в сторону полу куртки, и я заметил торчащий из живота металлический арбалетный болт, точно такой же, какими стреляли в меня во дворе моего дома. На все ушла пара секунд. Я посмотрел в глаза раненому. Тот ничего не ответил. Лишь бросил внезапный мимолетный взгляд в сторону темной арки, ведущий в соседний двор колодец, видимо, что-то заметив, и резко дернул меня за руку, должно быть, из последних сил. Я от неожиданности наклонился в сторону, стараясь не упасть, и тотчас почувствовал острую боль и жжение в левой щеке ближе к уху. Одновременно между нашими головами в стену ударил еще один болт. Было очевидно, что в темноте меня кто-то ждал, и этот кто-то пытался меня убить. Хорошее зрение и реакция моего приятеля спасли мне жизнь. Тяжелый снаряд вошел мне не в затылок или шею, а располосовал лицо, не повредив жизненно важные органы. Я от страха и неожиданности завалился на мокрый асфальт испачкавшись в грязной жиже, стоявшей лужей возле входа в дом, и стремительно вырвал пистолет из правого кармана. Будь у меня хотя бы пара секунд в запасе, я ни за что не стал бы стрелять, но в момент угрозы для жизни рефлексы сработали быстрее разума. Я послал патрон в патронник и несколько раз выстрелил в темный силуэт возле арки». Мне показалось, что как минимум одной резиновой пули я в противника попал. По крайней мере, тот вскрикнул и как-то неестественно дернулся в сторону, а затем побежал. Где-то истошно заголосила какая-то женщина в годах. Завизжали автомобильные сигнализации на улице. В нескольких окнах включился свет. Грохот выстрелов в закрытом пространстве и тихом ночном воздухе отразился от стен и громким эхом разлетелся по лабиринтам внутренних дворов. Пройдет пара минут, и сюда приедет полиция. И тогда, если мой приятель, не дай бог, умрет до их приезда, виновным наверняка попытаются сделать меня. Для полиции гораздо проще и комфортнее посадить по статье случайного прохожего, обнаруженного рядом с местом преступления чем получить от начальства, нагоняй за очередной висяк. Я знал это точно по опыту своей службы. Хотя, справедливости ради, в последние годы беспредела стало намного меньше. Тем не менее, у меня был риск потерять драгоценное время и попасть в поле зрения правоохранительных органов. Не время, не сегодня. Медлить было нельзя. Что он хотел? — воскликнул я, тормоша своего приятеля. — Я не знаю, всадил мне металлический штырь в живот и вырвал из рук пакет. Слова раненому давались тяжело. В нем лежало то письмо, которое я должен был тебе передать, и еще пара книг, нашел тоже вечером. Хотел ограбить, видимо. Я прекрасно понял, о ком идет речь. Оставалось только непонятным, как мой недруг узнал о встрече и зачем ему сдалось это письмо. Но с этим предстояло разобраться позднее. «Я ждал тебя на улице, покурить вышел. Он подошел и просто выстрелил в меня. Ты скорую вызвал?» — спросил я, чувствуя, что теряю драгоценные секунды. Но бросить своего товарища я, естественно, не мог. «Да, сразу». «С минуты на минуту должны», — приятель закашлялся. «Хорошо. Я попробую догнать эту сволочь. Держись», — сказал я и сорвался с места. Выбегая со двора, я с облегчением заметил, что позади меня прямо к калитке подъехала какая-то машина с проблесковым маячком, освещая синим светом стены разбуженного стрельбой дома. «Я плохо знал прилегающие дворы», — И уж тем более, нападавший за те секунды, что я провел рядом с раненым приятелем, наверняка успел уйти достаточно далеко. Поэтому пришлось действовать интуитивно. Я выскочил в соседний двор через абсолютно черную кишку коридора, держа оружие перед собой, и увидел впереди разветвление в виде двух арок, слева и справа. Левая наверняка вела на ту улицу, по которой приехала скорая. А со скорой обычно диспетчеры вызывают полицию, когда речь идет о нападениях с применением холодного оружия или огнестрела. Соответственно, чтобы не попасть в руки правоохранительных органов и не завязнуть в драке с ними, нападавший наверняка сбежал в правый проход. Я тотчас устремился туда. Бежать было тяжело. Осенняя одежда, утраченная физическая форма, одышка. Быстро заболели легкие. Начало колоть в правом боку. Ноги ниже колен налились свинцом. Я поймал себя на мысли, что как только все закончится, нужно будет привести себя в форму. Если я выживу, и у меня будет на то воля. А пока темный коридор, состоящий в яме лужей, в которую я тут же угодил ногой, промочив носок. В соседнем дворе решетка слева. Гора строительного мусора возле черного хода справа, и просвет впереди, очередная арка выводила на освещенную улицу. Больше всего в этот момент я опасался, что нападавший спрячется где-нибудь в темном углу и встретит меня очередным залпом, от которого уже навряд ли получится увернуться. Или забежит в жилой дом, и я его потеряю. Я чувствовал серьезнейшее нервное напряжение. Настолько сильное, что практически не ощущал боли в щеке, только иногда скулу щекотала сбегавшая по коже кровь от пореза. В эти секунды мне было недоранение, я лихорадочно шарил глазами по темным углам и старался двигаться по предельно рваной непредсказуемой траектории, перемещаясь из стороны в сторону. Очень неприятное чувство, ожидание и неопределенность что из темноты прилетит смертоносный заряд, и все закончится настолько глупо. Тем не менее, я был крайне зол, хоть и граничила со страхом моя злость, все же я понимал, что в истории нужно ставить точку больше из опасения за свою жизнь, которой я, как бы это ни было парадоксально, с одной стороны, и не дорожил, но с другой — Инстинкт самосохранения перевешивал любые депрессивные мысли и деструктивные реакции. В эти минуты подсознание давлело над сознанием, вынуждая меня быть предельно осторожным, насколько это было соразмерно ситуации. Я вихрем пронесся через двор, контролируя пространство слева и справа от себя, и выскочил на освещенную желтыми фонарями улицу совершенно безжизненную в столь поздний час. В воздухе стоял туман, сквозь который прорезался мутный свет от нечетко очерченных дисков редко стоящих ламп фонарных столбов. Я быстро огляделся. Слева улица делала плавный поворот, уходя в сторону. Пусто. Быстрый взгляд вправо. Темный силуэт на границе видимости в столь мутном и темном воздухе. Да, это он. Человек бежал от меня, заметно прихрамывая. Я злорадно ухмыльнулся, с удовлетворением отметив, что одна из моих пуль попала настолько удачно, в ногу или нижнюю часть корпуса. Противник мог бежать, но ранение его явно тормозило. И это играло мне на руку. Будь он абсолютно здоров, я ни за что не смог бы даже выйти на его след, не то что догнать. В этот момент я лишний раз поблагодарил сам себя за предусмотрительность и благоразумие. Покупка травматического пистолета была замечательной идеей. Как когда-то говорили даосы, «даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда». Впрочем, нечто подобное можно встретить и в старшей Эдди, древнеисландском эпосе XIII века, написанном потомками и для потомков викингов. Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится? Я ускорился, насколько мне позволяли мои силы. В правом боку колола все сильнее с каждой минутой, Ноги чувствовали боль, будто меня ударили чем-то тяжелым по костям ниже колен. Я тяжело дышал. Сердце прыгало в груди, но казалось, будто у меня не получается сократить дистанцию ни на метр. Тот выродок, которого я всей душой сейчас хотел уничтожить, был крайне ловок, быстр и живуч. Темный силуэт не приближался, не отдалялся. Мы сохраняли дистанцию и я чувствовал, что скоро полностью выбьюсь из сил. И тогда все, до следующей встречи. о чем она закончится в очередной раз, можно было только гадать. И я интуитивно понимал, что все закончится не в мою пользу. Некие высшие силы, через обстоятельства или с помощью проводников, неважно, берегли меня до текущего момента. Но каков был лимит моей удачи? Какой замысел свыше во всей этой истории, мне было неведомо. Я решил во что бы то ни стало выдержать и не сдаваться. Дальше улица делала поворот и сужалась. Фонарные столбы, из-за невозможности разместить их на и без того узкой полоске асфальта между домами, кончались перед изгибом, там же отсекая светлую часть дороги от темной. Я неплохо знал этот район и помнил, что сужение там не длинное, участок метров двести, не больше, а по одной из сторон небольшая церквушка, запертая буквой «П» в жилых постройках, и старое церковное кладбище. Скорее всего, преследуемый мной противник постарается спрятаться там, по крайней мере, у меня было стойкое убеждение, что либо он заманивает меня в ловушку на сложной и неосвещенной территории, либо заставит меня попетлять на плохо просматриваемом рельефе и скроется во тьме окончательно до следующей нашей встречи. Я сделал рывок, сократив дистанцию, и понял, что сил бежать больше просто нет. Еще немного, и я выдохнусь, и затем полчаса буду приходить в себя. Отвыкшее от таких нагрузок сердца, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Во рту пересохло и жутко хотелось пить. Преодолев небольшой освещенный отрезок дороги, я буквально ворвался во тьму, плотным бархатом окутавшую меня с первых же секунд, словно это была какая-то отдельная осязаемая субстанция. Впереди виднелся свет фонарей на противоположной стороне неосвещенного отрезка улицы, но убегавшего от меня человека я не увидел». «Значит, он все же скрылся на кладбище», — подумал я. И, подбежав к полукруглой арке у входа на территорию церкви, одним прыжком преодолел самое опасное место — вход шириной в метр, не больше. Железная решетка была открыта настежь Здесь уже много лет не было замка. Я огляделся и ожидаемо никого не увидел. И тут же сместился в сторону — подрастущую возле выложенной камнями дорожки серебристую иву. Позади меня раздался резкий металлический грохот. Я втянул голову в плечи, ожидая удара, а по коже неприятно пробежал холод, вздыбив волосы на загривке и оставивший след в желудке в виде болезненного комка. Резко обернувшись, я увидел, что входная дверь подаркой закрыта а человек, которого я преследовал, поворачивается в этот момент ко мне лицом. Он решил нас запереть на этой территории, как я понял. Все же не убежал, а заманивал в ловушку, которая явно была планом Б на случай, если не удастся убить меня во дворе дома, где он ранил моего приятеля. Враг оказался хитрым и коварным. Впрочем, я не был удивлен. Другого и не ожидая. Противник смотрел на меня очень внимательно, засовывая в арбалет или что-то подобное поочередно два болта. Я не смог в темноте хорошо разглядеть его оружие, но понял, что стрелял он с одной руки, чем-то двухзарядным. Значит, вторая рука у него через мгновение будет свободна. «Это очень плохо», — тут же понял я. Он сможет и стрелять в меня, и защищаться, или атаковать. И в этом я убедился окончательно, когда мой враг закончил заряжать оружие. Переложил его в левую руку, а правый снял с пояса, висевшую на ремне, трость. Я ее уже видел. Внутри покоился узкий клинок с тонким лезвием, больше похожий на рапиру. Сейчас он выстрелит в меня, наверняка зацепит или даже тяжело ранит а потом пронзит насквозь клинком и пойдет дальше, как ни в чем не бывало. Перспектива была самая ужасная, особенно ввиду того, что у меня кроме травматического пистолета, в котором осталось пять патронов, ничего не было, и мой противник знал это не хуже меня. — Когда ты гнался за мной, у тебя был план? — спросил он и злобно рассмеялся. Я ничего не ответил лихорадочно соображая, что делать дальше. «Я так и думал. Тем лучше. Умрешь, проклиная себя за непомерную глупость», прошипел он и, подняв арбалет, выстрелил. «Меня спасла моя хорошая реакция. Я тут же повалился на землю, и железный болт пролетел в паре сантиметров от меня, ударившись в мраморный камень и со звоном отскочил в сторону». Следующий выстрел противник делал наугад. Я упал под деревом в кромешную темноту. Тем не менее, я почувствовал резкую боль в плече и понял, что еще одним болтом он ранил меня в мышцу. Быстро ощупав место ранения, я выяснил, что кость не задета, но мясо порвано, и под одежду бежит ручеек крови. Мне стало и страшно, и дурно одновременно. От резкого выброса адреналина все тело начало трясти, как после удара электричеством. Я дышал часто и, казалось, чуть ли не подвывал. Противник не стал перезаряжать оружие, а резким рывком сократил дистанцию между нами, поднимая руку для удара клинком. Я выстрелил в него из пистолета, затем еще раз. Темный силуэт напротив дернулся, и враг отскочил в сторону. В этот момент я был готов поклясться, что попал в него как минимум раз, а то и два. Но мой недоброжелатель ни выдохом, ни криком не выдал себя. Либо железная выдержка, либо нехарактерный для человека болевой порог, или под одеждой броня, и я очень надеялся, что это не был третий вариант из наиболее вероятных. Тогда просто без шансов. У меня появилась секунда, может, две, пока противник приходил в себя, прежде чем броситься на меня еще раз в смертельной атаке, я откатился за дерево и кое-как поднялся на ноги. Плечо в этот момент разболелось настолько, что я даже забыл о ране на щеке. Когда отпустит адреналин, если я доживу до этого момента, думал я, болеть будет еще сильнее. Резко уйдя влево, Я быстро оглянулся, увидел ведущую через кладбище узкую тропинку, огибавшую церковь, и побежал по ней настолько быстро, насколько это было возможно. Единственное, что мне пришло в мою глупую и недальновидную голову в данной ситуации, это мысль о том, что можно попробовать скрыться среди надгробий, а потом расстрелять в упор своего обидчика, когда он побежит за мной по тропе. Я так и сделал. Отбежал за гранитные и мраморные камни, возвышавшиеся черными и коричневыми пиками в углу, в тени полукруга сосен, и спрятался за одним из них возле тропинки, стараясь дышать предельно тихо. Мой противник, как ни странно, за мной бежать не спешил. Более того, в какой-то момент я даже потерял его из виду в темноте» будто он просто ушел по своим делам, словно ничего и не произошло. Я начал осторожно выглядывать из-за памятника, щуря глаза в темноте, но ни движения, ни звука не услышал. Мне показалось, что нападавший покинул территорию церкви, не желая сталкиваться с кем-то на улице, кто может сунуть свою любопытную голову, чтобы посмотреть, кто и в кого стрелял. Я так просидел еще пару минут, сумев наконец обуздать свое дыхание и немного успокоить тело, хотя страх перед опасностью еще не ушел. Было по-прежнему тихо. Тем не менее, чтобы не попасться в ловушку, если у моего врага окажется больше терпения и усидчивости, я вылезать из-за укрытия не стал и решил подождать еще немного. В самый последний момент каким-то шестым чувством я почуял неладное за своей спиной. И в ту же секунду позади раздался едва слышный хруст, будто кто-то наступил ботинком на маленькую ветку, вероятнее всего упавшую состоявшего рядом дерева. Я бросился на землю, едва не вскрикнув от страха, и в ту же секунду почувствовал резкую боль в спине. Острый предмет распорол мне пальто, полоснув по коже, и я закричал от боли, рефлекторно стараясь схватиться рукой за рану и только делая себе хуже. Кожа на спине разъезжалась, когда я тянул руки назад. Надо мною склонился Валафар. В его глазах читалась ненависть и желание покончить со мной немедленно». Видимо, он нанес рубящий удар клинком, надеясь рассечь мне шею или перерубить ее до позвоночника. Я лишь в последнюю секунду смог увернуться, обратив смертельное ранение в просто болезненное и неприятное. Однако финал был один. Еще секунда. Клинок воткнется мне в сердце, и все кончится. Хитрый мерзавец обошел меня по кругу почти неслышно, пройдя позади церкви. Облапошил, одурачил, обвел вокруг пальца, как ребенка. Я закрыл глаза, готовясь к последнему удару. Свист клинка, разрубающего воздух, а затем удар металла о металл, полоснувшие меня резким звуком по ушам, мгновенно вырвали уже подготовленное к смерти сознание из небытия. В миг, когда я понял, что лезвие не проткнуло и не разрубило меня, вернулись мышечные рефлексы. Я еще не осознал произошедшего, но мое тело, цеплявшееся за жизнь, среагировало быстрее разума, и я перекатился в сторону, даже толком не видя ничего вокруг. Суча ногами в попытках оттолкнуться от твердой поверхности, хаотично размахивая руками, ищущими опору. Я кое-как смог отползти на пару метров от себя и услышал еще несколько звонких ударов, а затем металлический скрежет. Я смог взглянуть вернувшимся после паники зрением более четко и увидел перед собой двоих мужчин, скрестивших клинки в попытках оттеснить друг друга грубой физической силой. Валафар держал рапиру одной рукой за рукоять, другой закончик клинка, сжимая его рукой в черной кожаной перчатке. На клинок давил более широкий меч, удерживаемый за рукоять двумя руками мужчиной, стоявшим ко мне спиной. Именно он пришел ко мне на помощь в самый последний момент, защитив от удара и оттеснив противника. Этого мужчину я узнал сразу. «Генрих уравнитель». «Пришедший вместе с Марией мне на помощь в храме, когда все тот же ведомый демоном Валафаром Фантом напал на меня, пытаясь убить». Валафар ударил ногой снизу вверх, целясь противнику в пах. Тот смог блокировать удар, но тут же получил кулаком в лицо и отшатнулся. Видимо, один из сражавшихся рассчитывал ошеломить своего врага, чтобы нанести рубящий удар клинком. «Опасения меня не обманули. Ровно так и произошло». Генрих обладал удивительной проворностью и реакцией. И только это его и спасло. Он смог уйти в сторону, подставляя меч под удар. Раздался звон металла. А затем Валафар попробовал ударить ногой еще раз. Его оппонент был предельно сосредоточен. Он отбил удар рукой, и тут же с резким возгласом опустил меч по диагонали. Если бы клинок пришелся в тело, скорее всего грудная клетка была бы разрублена до половины. Но Валафар своему врагу не уступал в скорости, даже несмотря на то, что был ранен. Он парировал удар и ткнул нападавшего в лицо. Тот вскрикнул и схватился за пораненную щеку при этом стараясь не терять врага из вида и отбиваясь от последовавших вслед за уколом повторных атак. Я в этот момент очень переживал за своего спасителя, но прекрасно понимал, что сделать ничего существенного против подготовленного противника не смогу. Мне было откровенно страшно. Когда вступившийся за меня воин получил второе ранение, на этот раз в плечо, я запаниковал. Сейчас один убьет другого, останется наедине со мной и... Я кое-как нащупал в темноте пистолет, схватившись ладонью за ствол. Быстро перевернул его, взял за ручку и выстрелил дважды в спину Валафару, который в этот момент теснил моего спасителя. Ситуация была критической, и мне очень повезло, что пистолет я не потерял, а просто уронил рядом с собой. Затвор отъехал назад и встал на задержку, говоря о том, что патронов в магазине больше нет. Тем не менее, я попал в противника оба раза и оба в спину. Несмотря на то, что пули были резиновыми, и я к тому же подозревал, что у валафара под верхней одеждой есть еще что-то, вероятно, какая-то жилетка или толстая кофта, а может и что-то иное. Мои выстрелы заставили его дернуться, громко выругаться и сбить удар. Генрих воспользовался моментом и нанес рубящий удар сверху. В этот раз ему повезло. Клинок с хрустом проломил плечо и застрял в теле, а левая рука Валафара безвольно повисла и больше не двигалась. Тот закричал от боли, стараясь уйти в сторону но крепко удерживаемый Генрихом меч не давал двигаться. Силы стремительно покидали раненое тело. Валафар попытался достать врага выпадом тонкого клинка, и ему удалось в последний момент ранить его в живот. Генрих будто бы не почувствовал боли. Истинный воин. Он видел перед собой цели и шел до конца, невзирая на то, что живот пробит снизу. «Я не видел раны в темноте, но понимал, что мой спаситель очень нуждается в срочной помощи». Генрих напирал на клинок, заставляя Валафара кричать от боли, но тот не сдавался и также давил на свое оружие. Через пару секунд Генрих сумел выдернуть застрявший в грудной клетке меч и ударил им еще раз, по голове, справа налево. Валафар издал последний вопль и повалился на землю, засучив ногами в предсмертных конвульсиях. Меч Генриха, странно светящийся едва заметным желтоватым светом, застрял в черепе, разрубив щеку и ухо. Его владелец также без сил повалился на землю, держась за пробитый живот. «Подойди сюда, парень!» — едва слышно сказал он часто дыша и выпуская в холодный осенний воздух едва заметное облако пара. Я встал и, стараясь держаться подальше от умиравшего валафара, обошел тело по дуге и подошел к моему раненому спасителю. Он убрал руку с раны, и я понял, насколько все плохо. Ранение косое. Во время боя враг сумел расшатать в полости живота клинок, Пропоров кишки и, вероятно, желудок. Я не был врачом, но четко понимал, что рано смертельно. Да и врачи навряд ли успеют сюда приехать посреди ночи за несколько минут, что были у нас в запасе. «Слушай меня очень внимательно», — прохрипел Генрих уравнитель. «Ты должен добить его. Только так можно забрать его энергию». «Не оставляй ее в пространстве». Ему было очень тяжело дышать, лицо сделалось мертвенно бледным настолько, что даже в темноте я смог это заметить. Но он говорил, стараясь не обращать внимания на боль. «Возьми мой меч, храни его». «Его зовут...» Генрих закашлялся и долго харкал кровью. Из горла выходил сип и бульканье. Оставались считанные минуты. Его зовут Меч Пантелеймона. Древний артефакт, он сможет одолеть демонов или воинство света, неважно. Главное, чтобы не был нарушен баланс. Сохрани оружие, потом передашь следующему. Выполни предназначение, а этого добей, забери его силу. «Забери себе, иначе не сможешь». Раненый воин откинулся на землю, руки начали слабеть на глазах. Дыхание замедлилось. Он смотрел в небо, лишь изредка моргая и практически не двигаясь. Я взялся обеими руками за ворот его верхней одежды и приподнял резким рывком. Мне сейчас было не до сантиментов. «Зачем ты заступился за меня?» «И почему я должен добивать этого выродка?» Я кивнул в сторону Валафара, который был практически мертв, слегка дергал ногой и тихо скулил, словно новорожденный щенок, испускающий дух в первые же минуты своей жизни. Он нарушил баланс. Все это преждевременно. Демонические силы перевешивают чашу весов в этом городе. «Восстанови и забери его оружие тоже. И еще...» Генрих закрыл глаза. «Что еще? Говори!» — взревел я и дернул его настолько резко, насколько мне хватило сил. «Сейчас я думал исключительно о себе, и больше всего меня пугала именно неизвестность». Умирающий на моих руках воин на миг открыл глаза, будто я выдернул его из сна, едва слышно прошептал, медленно шевеля губами. — Ты влип, парень, очень серьезно. Дороги назад нет. Будь осторожен. И... Но договорить он не успел. Тело испустило дух и будто съежилось на глазах. По крайней мере, в метафизическом плане было именно так. Сильная душа с огромным предназначением окончила свой путь, выполнив задачу, и ушла из бездыханной оболочки. Я видел своим тонким взором, как из тела в небо устремляется поток света, а над головой, метрах в двадцати, начали кружить откуда-то взявшиеся птицы – описывая почти идеальные круги в виде большой воронки. Я отпустил покойного, аккуратно уложив его на холодные камни, и подошел к Валафару. Он был практически мертв. От тела, которое стремительно покидали последние силы, исходило темное свечение. Густое облако окутало холодеющую плоть а вокруг него, словно испарение, поднималось что-то черное. Я знал, что медлить нельзя, и у меня в этот момент не было сомнений и колебаний. Я поймал себя на мысли, что предельно холоден и полон решимости поставить точку. Возможно, в любой другой ситуации и с другим человеком, пусть даже и моим врагом, Я мог бы колебаться ввиду ментальных установок и высокой эмпатии, но сейчас у моих ног лежал человек, который убил моего ребенка, трижды чуть не убил меня и серьезно ранил моего друга, о судьбе которого до сего момента мне было неизвестно. Я подошел к Валафару и взялся за рукоять меча, по-прежнему светившегося тусклым светом, похожим на лунное сияние. В эту секунду Валафар открыл глаза, но взор его был затуманен, словно зрачки были покрыты мутной пленкой. Он явно не осознавал, кто сейчас стоит перед ним и что происходит. Мозг угасал, темный дух рвался наружу, ожидая последнего мгновения пребывания в физическом мире и последующего перехода в тонкий план нижнего слоя для очередного воплощения с новой задачей несколько позднее. Может, через пятьдесят лет, может, через сто, как говорила Мария, но несущие все то же — разрушение, горе и смерть. Я выдернул застрявший меч из черепа, наступив ботинком, умирающему на лицо. Он издал слабый стон, но мне было все равно, даже напротив». Пожалуй, в этот момент я чувствовал удовлетворение, что мой гнев и мой страх нашли одновременный выплеск, и через секунду все будет кончено. Отойдя на шаг назад, я замахнулся мечом, целясь в шею и нанес удар. Получилось не с первого раза. Клинок со свистом рассек в воздух и ударил в подбородок, раздробив и изуродовав нижнюю часть лица. Видимо, дрожали руки, было темно и сказывалось отсутствие необходимого навыка и точности. Следующим ударом я перерубил раненому шею. Когда из-под наполовину отсеченной от позвоночного столба головы натекла большая ложа крови, меня начало тошнить. Однако спустя мгновение по земле пробежал темный поток, и словно юркий зверек с цепкими лапами обволок меня в считанные секунды с ног до головы. Я почувствовал сначала боль, затем вибрации, а после стал наливаться какой-то нездешней силой, будто забрал весь наработанный демоном опыт в себе. В этот момент энергии во мне было столько, что мне хотелось кричать от радости, петь и плясать. Кажется, я мог бы сейчас сдвинуть горы или бежать всю ночь до утра и даже не устать. Ранее я слышал нечто подобное про убийц. Когда один человек убивает другого, он наполняется энергией, которую не способен вынести на своих плечах и которая впоследствии его же губит. И в первые секунды испытывает чувство эйфории и эмоционального подъема, которая длится какое-то время и создает в том числе дискомфорт, если ее не сбросить. Именно поэтому большинство убийц после преступления либо напиваются для заземления, либо бегут к женщине для соития, либо совершают абсолютно неадекватные и неподдающиеся логике поступки. Они не могут справиться с нахлынувшей силой. Думаю, то, что испытывал я в эту секунду, совершенно несравнимо с тем, что происходит после простого бытового преступления. Меня словно разрывало на части. В какой-то момент я не смог сдерживаться и начал кричать, что есть мочи. Представляю, как дико это должно было выглядеть со стороны. Кричащий человек на кладбище в разгар ночи. А спустя несколько мгновений Все стихло. Я был по-прежнему наэлектризован, словно после удара током. В движениях появилась плавность и быстрота, откуда-то пришло понимание, что я сам способен сражаться, будто погибший загрузил в меня свой опыт и отточенные в течение жизни навыки. В этот момент я смотрел на мир словно пьяный, но не в результате алкогольного опьянения, а скорее как человек, принявшие на голодный желудок грибы с высоким содержанием мусцемола. Голова вроде бы ясная, а зрение плывет. Все понимаешь, все осознаешь. Но небо то падает сверху, то отдаляется, и мозг не находит привязки к точкам координат в трехмерном пространстве. Зрение мое обострилось, обоняние начало вырывать из окружающего пространства те запахи, которые я раньше не чувствовал в принципе. Руки двигались настолько быстро, что я мог бы в боксерском поединке участвовать, не иначе. Ощущение было такое, что я не человек, а какой-то крупный ночной хищник из семейства кошачьих, с быстрой реакцией и потрясающей координацией движений. Когда меня немного отпустило, и я стал приходить в себя, а картинка перед глазами стабилизировалась, я огляделся. В воздухе будто висело ощущение тревоги. Не такое, какое я чувствовал в последнее время в городе, а локальное, привязанное к церковному кладбищу. Я понял, что жильцы соседних домов разбужены воплями, и скоро сюда нагрянет полиция. И объяснить прибывшим, откуда здесь два трупа и что я тут делаю, Я бы навряд ли смог, особенно в виду того, что сам был поранен холодным оружием. Я подошел к трупу Валафара и с отвращением и злостью откинул носком ботинка полу его пальто в сторону. Затем порылся в широком внутреннем кармане и нашел там небольшой пакет, внутри которого обнаружились две старые тонкие книжицы и письмо. «Это то, что я искал». И то, из-за чего мой приятель сейчас либо мертв, либо находится в реанимации хирургического отделения ближайшей больницы. Я забрал пакет и сунул его за ремень штанов, прикрыв сверху кофтой. Пистолет, сейчас бесполезный, положил в карман верхней одежды. Искать в такой темноте гильзы было делом бесперспективным, поэтому я лишь уповал на то, что на них не осталось моих отпечатков пальцев. По крайней мере, попав в неприятную ситуацию еще 10 лет назад, связанную с применением оружия, и походив пару лет под уголовным делом, я приучил себя заряжать патронами магазин исключительно в перчатках. Затем взглянул на убитого Генриха-уравнителя, тут же вспомнив, что он что-то говорил про оружие Валафара. Трость рапира меня не впечатлила. Обычный клинок, ничем не примечательный. Я был уверен в этот момент, что речь шла не о нем, а о том то ли арбалете, то ли болтовом пистолете, с помощью которого убитый пытался меня застрелить. Оружие я нашел быстро. Оно упало на землю в пылу драки и валялось в паре метров от тел в пожухлой осенней траве. Подобрал его... И, не рассматривая, чтобы не тратить время, также сдернул с пояса Валафара небольшой кожаный мешочек, в котором были металлические болты к оружию. Затем снял ножны к мечу с пояса Генриха. Меч Пантелеймона уже почти не светился. Видимо, оружие успокоилось и перестало разговаривать с пространством. Быстро сунул клинок в ножны, повесил их на пояс на отдельном ремне. Вроде бы все. Огляделся. Ничего интересного и важного больше рядом не обнаружил. Где-то вдалеке послышался звук полицейской сирены. Полиция, распугивая громким звуком всех окрестных преступников, неслась ко мне, оглашая узкие улочки протяжным надрывным воем. Очень скоро стены дома напротив входа на территорию церкви и прилегающего кладбища Начали отражать синие блики проблесковых маячков. Я понял, что бежать на выход нет никакого смысла. Меня моментально скрутят, и песенка спета. Среагировал я на удивление быстро. В темноте разглядел арку одного из домов, окружавших церковь, и бросился в направлении забора. Даже на пике своей спортивной юности, будучи в полном здравии и целом, и невредимом, Я бы потратил несколько секунд на то, чтобы перелезть через почти двухметровую кованную ограду с острыми пиками. Сейчас же я подбежал к решетке, уперся в одну из поперечен ногой и толкнул тело вверх. Два метра преодолел с места одним прыжком, сам себе поразившись. Теперь я понимал, почему Валафар был так быстро, ловок и силен. И, судя по всему... Я перенял его силу и скорость. Оказавшись за забором, я обернулся. Двое полицейских, светя фонариками, нерешительно топтались возле входа, пытаясь оценить опасность, исходящую из темноты прицерковного участка. Они что-то кричали в громкоговоритель, а за спиной стояла машина со включенными проблесковыми маячками. Я хмыкнул про себя, Зло улыбнулся и побежал большими прыжками прочь в соседний двор, сливаясь с темнотой. «Сегодня мне повезло».